Глава 13. Выход из лабиринта. Черный, я быстро развернулся, наводя ствол на старого знакомого. Какого хрена? Как он вообще оказался в безопасной зоне? Твою бабушку, ты что здесь делаешь? Неуловимым движением старый знакомый ушел с линии огня и очутился в полуметре от меня, удерживая ружье за ствол, плавно отводя его вниз и в сторону. «Расслабься, Макс. Я не причиню вреда. У меня к тебе деловое предложение. Но сначала ответь на вопрос. Ты знаешь, как покинуть лабиринт? Нет, не знаю, ответил я. К чему такие вопросы? К тому, что выход отсюда в одиночку невозможен. Только вдвоем, иначе никак. Поясни. Потребовал я, опуская ружье. Затем, как бы невзначай, сместился в сторону. И, ухватив черного за руку, активировал умение экзекутора. «Если я пойду с тобой, это навредит мне?» «Нет, не навредит», — Произнес мечник, при этом голос его стал деревянным. Но едва прозвучал ответ, черный вздрогнул и освободился от моей хватки. «Чистый, там действительно одному не пройти. И что это было сейчас? Способность?» «Лучше ответь, что делать с орудой тварей, что орудует сейчас в нейтральной зоне?» Переждем здесь. У меня имеется средство, позволяющее находиться в безопасной зоне очень долго». Спокойно ответил чёрный. Твари там в основном мелкие, только испортят возможную конфигурацию души. Лучше вообще остаться без осколков, чем собирать всякую мелочь. В этот момент я задумался. Черт возьми, а ведь мне приходилось убивать твари только в целях самозащиты. Единственный раз, когда я осознанно искал с ними встречи. Это несколько журнов еще в серой зоне чистилища. В отличие от меня, чёрный старался убивать только тех тварей, которые ему были нужны. В чистилище, да и в лабиринте, был охотником, а не дичью. Черт, этот мечник был страшным человеком. Страшным и опасным. И сколько нам ждать? Понятия не имею. Ухмыльнулся старый знакомый. Час-полтора, я думаю, хватит. Дальше сорока минут никто из Реус не продержится, а часовня защищена творцом. Чтобы не терять времени, я попытался разузнать побольше о выходе из этой дыры. Но черный на мои вопросы отвечал одинаково. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тогда я решил заняться улучшением довода и заодно привести в порядок вещмешок. мешок. Вытряхнул вещи на стол, отодвинул в сторону нужные мне ингредиенты и инструмент. Мечник едва увидел флакон из крови первого демона, тут же подобрался. Чистый, что хочешь за эту кровь? Не продается. Отрезал я, убирая ценный ингредиент из глаз. У самого на нее планы. А затем я занялся апгрейдом своего огнестрела. Открыл книгу оружейника на нужной странице, изучил порядок действий в подобных случаях и приступил к работе. Переломил вертикалку, извлек и отложил в сторону патроны. Затем небольшой трепицей покрыл оружие кровью адской суки, тут же впитавшейся в ружье. Влил в стволы жир черной гориллы, оказавшийся густым, как и сели, но все же текучим. Дождавшись, когда он тоже впитается, навел на оружие улучшенный конструктор оружейника. Вспышка. И серебристые узоры на оружие стали насыщеннее, а перед глазами высветилась надпись. Иноценс номер 13. Ты провел первую модификацию личного оружия, улучшенного класса весомый доход. Первое. Формирование заряда. 2. Пассивное. Каждые 8 часов оружие формирует два патрона повышенной мощности. Для формирования оружия должно быть разрежено хотя бы на 50% второе броневой 2. Пробитие брони до редкого трехзвездного класса включительно Активация способности бронебой, мысленной команды Перезарядка способности, 12 часов Осталось доступных модификаций, 2 Повышение весомого довода, с улучшенного класса до редкого Необходимые ингредиенты Три флакона слезы адской саламандры, в стадии формирования разума Ингредиенты эпического класса 4 флакона живой воды, ингредиент можно добыть в стикс Вторая модификация, неизвестна Требуется повышение профессии до оружейника третьего ранга. «Чистый, я что-то не понял. Ты можешь улучшать оружие?» В голосе мечника слышалось нескрываемое возмущение. «Я имею профессию артефактора, и то не могу подобного. Твой меч, ты его тоже улучшил? Мои посмотришь?» «Придумай сначала, чем станешь со мной рассчитываться», ответил я, вновь заряжая ружьё. «Прошло уже больше часа. Выходим?» Едва мы покинули зону воскрешения, как мне пришлось открыть стрельбу. Два первоящера, увлечённо журущие чьи-то останки, получили по пуле в свои массивной крокодиле головы, так и не поняв, откуда пришла смерть. Чёрный неодобрительно хмыкнул. «Чисто убери ружье, не привлекай внимания, и не отходи от меня дальше двух метров, иначе не попадёшь под поле невидимости. Нужно быстрее отсюда сваливать, пока эта рыжая сука не открыла на тебя облаву». Уходили быстро, я даже не заглянул в торговую лавку, хоть и собирался. Расходники для изготовления патронов почти закончились. Сперва не хотел перед Сашей показывать свою платежеспособность, а теперь поздно. «Где твой зверенец, чистый?» — поинтересовался мечник, когда мы отдалились от селения на пару сотен метров. «С ними нам вряд ли удастся пройти по навесным мостам. Где-то укрылись. Я уже начал переживать за питомицу с помощником». Не могли они спрятаться от роды тварей и выжить не могли. Да и сердце было не на месте верный признак, что у моих спутников большие неприятности. И поисками я сейчас заняться не могу. Вон сколько мелких тварей еще шныряет по лесу, то и дело перебегая через тракт. Еще 30 секунд, и невидимость спадет, сообщил мечник, отвлекая меня от тревожных мыслей. Дальше будем прорываться с боем. Дальнейшая пара часов превратилась в настоящее безумие. Я стрелял, черный стрелял, затем урубили каких-то огромных летающих насекомых, а после снова отстреливались. Мы неслись по тракту, как лоси по кукурузному полю, оставляя за собой только трупы. Пару раз нарывались на крупных тварей, которых я ранее не встречала. Их пришлось обходить стороной, даже мои усиленные пули их не брали. А использовать бронебойность довода я не стал. Мало ли что может случиться. Да и черному доверия нет. Твари закончились внезапно. Только что я двумя выстрелами разогнал стаю зверюк, явно произошедших от кошачьих. А через минуту все порождения хаоса исчезли. Чувствуешь, как спокойно вокруг. Спросил меня черный, убирая оба меча в ножны. Мы добрались до зоны испытания. Минут через десять подойдем вплотную. Предупреждаю сразу, там что-то на психику давит, хочется убежать прочь. Но, думаю, ты справишься. Никакого давления я не ощутил до самого конца пути. Так легкое покалывание в районе висков и глаза побаливали, если резко перемещать взгляд с одной стороны тракта на другую. Но это скорее всего от усталости. А вот черного под конец пути знатно корежило. Он периодически хватался за голову, скрипел зубами, опустошил обе своих фляги и всю дорогу глухо матерился. Тракт оборвался внезапно. Сначала он пошел вверх, а затем каменные плиты словно обрезала. Открывшаяся бездна была в сотню раз шире того провала у которого я познакомился с тьмой. «Хренасе!» произнес я, приблизившись к краю и заглянув вниз. Там, внизу, клубилась тьма, периодически освещаемая всполохами молний. А еще здесь было два узких пешеходных моста, буквально вросших в каменные плиты тракта с нашей стороны. Толстые в мою руку канаты образовывали поручни. Идти требовалось по плотно подогнанным друг к другу плашкам. Похожие мосты я видел в горном Алтае, куда мы с семьей частенько ездили отдыхать. Что нас ожидало на противоположной стороне провала, неизвестно. Глубящаяся в провале тьма не давала возможности сосредоточить взгляд, притягивая к себе все внимание. «Один мост твой, по-другому пойду я», — сообщил черный, который выглядел, как в гроб кладут. «Ты так и не рассказал, как смог попасть в зону воскрешения. Сейчас нас никто не торопит. Я с радостью выслушаю, как тебе удалось провернуть такое». От моих слов мечник поморщился. «Я же говорил тебе. У меня профа, артефактор. Десяток перьев из крыла ангела, парочка других эпических ингредиентов. Не о том, спрашиваешь, чистый. Ты готов покинуть лабиринт?» «Так в чем проблема?» «Вот же два моста», — указал я рукой. «Почему ты раньше не ушел? «Попробуй пройти пару метров по-любому из них». Сквозь его боли усмехнулся черный. «Только не торопись заходить далеко, а то не успеешь вернуться». Может, ты сам покажешь, в чем дело? Спросил я, не желая шагать на мост первым. Смотри внимательно. Мечник, ухватившись руками за канаты, двинулся вперед. Шаг второй, третий. На пятом черный остановился и, обернувшись, спросила. Видишь? Я увидела. Мост, на котором стоял мечник, начал опускаться примерно по 10 сантиметров в секунду. Мой спутник постоял недолго, а затем двинулся обратно. Было видно, что чувствует он себя отвратительно. Неужели на него так действует близость к провалу? Стоило черному покинуть мост, как тот начал подниматься, возвращаясь в прежнее положение. Десяток секунд, и все восстановилось. И как мы сможем перебраться? Полюбопытствовал я. Если двум Реус двинуться одновременно по обоим мостам, они будут опускаться раз в десять медленнее. Нужно успеть перебраться на ту сторону до того, как Тима поглотит нас. Ты уверен, что справишься? выглядишь плохо словно тяжело заболела справлюсь сквозь зубы прошипел черный другого пути все равно нет дай только подготовиться и воды если не жалко мечник благодарно кивнул принимая мою фляжку затем извлек из кармана небольшую жестяную коробочку открыл ее внутри оказались продолговатые синие пилюли две из которых черный тут же закинул в рот обильно запив их водой все можно выдвигаться «Меч приготовь. если мы могут выскочить твари. придется отбиваться». «Вот чёрт! Почему?» — сказал в последний момент. «У меня появились сомнения, что мы успеем пробежать эти 300 метров над пропастью». «Чисто и не дрейф Вижу, тебя почти не корёжит, так что побежали. На той стороне поговорим». И мы побежали. Вернее, двинулись быстрым шагом вперед. Бежать по раскачивающемуся вверх-вниз и в стороны мосту было практически нереально. При этом я в правой руке сжимал рукоять клинка, а левый периодически хватался за перила. Скорость нашего передвижения едва ли равнялась быстрому шагу. Чем ближе каждый из нас подходил к середине своего моста, тем сильнее тот раскачивался. Проклятие, если сейчас из пропасти под ногами выскочит какая-нибудь тварь, кто-то из нас явно останется здесь навсегда, потому что Тима никогда не выпускает из своих лап то, что в них попало хоть раз. «Нам повезло. Возможно, никаких тварей и не было, и мы легко миновали середины зарядно провисших мостов. Двигаться вперед стало тяжелее, но в пределах моей силы. А вот черный начал сдавать. Бросив короткий взгляд в его сторону, я внезапно не обнаружил напарника. Чуть оглянулся и понял. Мечнику было нелегко. Он убрал мечи и едва переставлял ноги, ухватившись обеими руками за перила. «Твою бабушку!» Я перехватил меч обратным хватом, И ускорился, спеша как можно скорее перебраться на противоположную сторону. Я должен успеть. Выскочив на твердую, не качающуюся под ногами поверхность, я сбросил с плеча довод, весь мешок, вернул меч в ножны и тут же рванул навстречу черному. Черт, метров пятьдесят осталось. Середина моста опустилась на добрых 3, а то и 4 метра, и теперь нужно было буквально подниматься вверх, чтобы выбраться на твердую поверхность. Мечник уже не шел, он полз. Цепляясь одной рукой за перила, он передвигался на коленях, медленно двигаясь вперед. Глаза его помутились, он скрипел зубами, но все же рвался вперед. И одному творцу известно, чего это ему стоило. Поднимайся, я помогу! крикнул я, подбегая к черному. Тот потянулся было к рукояти меча, явно находясь в неадеквате, но я успел перехватить его руку и крикнул в лицо: «Шевели ногами, иначе оба здесь сдохнем». Спасибо. Сквозь теснутые зубы процедил напарник, принимая мою помощь. Я закинул его руку себе за шею, помог встать на ноги, а затем мы двинулись вперед. Шаг, второй, третий. Мост раскачивается, словно вознамерился нас сбросить, поэтому приходится останавливаться. Три-четыре секунды передышки и снова вперед. Один шаг, второй, третий. Я потерял счет времени. Была лишь цель добраться до конца этого долбаного моста. Вот к ней я и шел, почти волоча за собой черного. В момент, когда подъем внезапно закончился, я неловко споткнулся и упал на колено, а черный, считай висевший на моих плечах, грохнулся всем весом на каменную плиту. Возможно, это и помогло мне справиться в дальнейшем. Шука, шише, ты мне челюсть сломал. Завыл мечник, пытаясь подняться. Я, почув неладное, вскочил на ноги и сделал шаг назад почти к мосту. Извлек меч из ножен, осмотрелся и увидел неизвестное существо проявилось прямо из воздуха. Высокая человеческая фигура, за два метра ростом, мощное телосложение, видимое даже под глухой броней футуристического вида. Глухой шлем, затемненным забралом, но главное крылья, алые на фоне черных высокотехнологичных доспехов. Они смотрели столь ярко, что создавали эффект гипноза. Держи, наемник. Пророкотала фигура, бросая в ноги поднявшегося мечника небольшую сферу размером с мой кулак. Этого хватит на пару месяцев. И больше не попадайся мне на глаза. Я не люблю тех, кто посмел отказать мне. Увижу, сделаю рабома. Подтверждаю. Сделка закрыта. Произнес черный, поднимая сферу и пряча ее в карман. Неизвестный расхохотался. Найди в лимбе хорошего целителя, наемник. И проваливай уже. Ты только мешаешь нашему с чистым разговору. Мечник, молча не говоря больше ни слова, Обошел неизвестного стороной и направился к каменной арке, заполненной голубым маревом. Черт, Я даже не увидел этот огромный портал. Все внимание привлёк к себе воин в броне. «Здравствуй, чистый! Позволь представиться. Владыка Асмодеус! Убери меч, у меня к тебе деловое предложение!» «Заранее отвечу нет!» «Проклятие! Что делать?» «Я всем своим нутром чувствовал!» «Нельзя, чтобы эта тварь ко мне приблизилась!» «Ядро владыки не оставит мне шанса, асмодеус уничтожит меня, сбросит в бездну или еще хуже, посадит в клетку, хотя в клетку меня посадили бы в любом случае». «Чистый, ты хочешь испортить мне настроение?» Вкратчу спросил владыка, делая шаг ко мне навстречу. И тут же рявкнул, усиливая свой голос так, что у меня в голове зазвенело. «Починись!» Я невольно отступил, прикрываясь мечом. И внезапно почувствовал, что под ногой нет опоры, а мое тело заваливается на бок. Твою мать! Внутри все оборвалось. Я представил, как падаю в черную бездну. И сердце сжалось от ужаса. На одних инстинктах активировал воспламенение на коварном клинге, вгоняя лезвие в край плиты. И оно вошло в камень практически полностью. Рывок, мои ладони чудом удержали рукоять. Тело ударилось о стену провала. В ребрах что-то хрустнуло. «Вот придурок!» раздался приближающийся голос Асмодеуса. «Держись, чистый, сейчас вытащу». Я же в это время лихорадочно соображал, что делать. Нужно было бежать назад, по мосту. Тогда у меня был хоть какой-то шанс выжить. А сейчас... Стоп! Мертвой, хваткой вцепившись в рукоять меча, я попытался отыскать глазами свой вещмешок с ружьем. «Вот они. Надеюсь, у меня все получится». «Давай руку, глупец!» Весь обзор перекрыли ноги владыки, будто во что-то громоздкое и явно тяжелое. Проклятие, стоит двинуть таким сапогом по рукояти, и клинок сломается. «Что? Ядро владыки?» «Проклятый наемник, «Чистый, готовься умереть!» Одна нога пропала из поля зрения. Я непроизвольно зажмурил глаза. Похоже, все отбегался, сука. Отступление девятнадцатое. «Проклятие!» — вырыгался биель. И было отчего. Они только что перепрыгнули широкую метра четыре трещину в земле. А вот Хуман не смог этого сделать. По его словам, трещина была гораздо шире. «Брат, разве ты не сможешь починить других Хуманов?» — спросила я Рая с недоумением. «Этот особенный. Он лучше нас способен выслеживать дичь. К тому же его придется убить, чтобы я смог переручить другого. Да и ящера жалко, сильный зверь». «Хм, это решаемо». рая одним слитым движением выхватила лук со стрелой, натянула тетиву и отпустила. «Донг!» пропела благородное оружие, и Хуман с раскосыми глазами рухнул на дорогу. Из его горла торчало оперение. «Благодарю, сестра». Абиэль изобразил легкий поклон. «Думаю, нам стоит поторопиться. Я чувствую, он близко».